Глава 2. Светлый кабинет градоначальника был почти пуст. Лёгкие шторы колыхались, пропуская в помещение, наполненный нежными лучами утренний ветерок. Свежо пахло чем-то цитрусовым с лёгкой ноткой соли. Примолкшие девочки сидели за столом, обе уместившись в кресле, Уме бела держала на руках Задремавшего хмура, я же стояла напротив Савери и нервно сжимая сумочку, куда сложила самые важные вещи, документы и остатки денег, избегала смотреть мужчине в глаза, потому что меня до сих пор колотило от злости. Лишь присутствие волшебного кота придавало мне чуточку уверенности, но его было недостаточно, чтобы я ощущала себя комфортно рядом с Уме. Вот только другого выбора у нас не было. Господин Соксхлед, единственный, кто мог, если бы захотел, помочь в неприятной ситуации. Вот только, кажется, градоначальник не собирался отменять приказ своего подчинённого. Жак поступил правильно, заявил он. Я вскинула голову и прищурилась. Вот как? Значит, вы тоже считаете, что я использую просроченные продукты? Он дёрнул уголком рта и шагнул ко мне, сокращая расстояние до почти неприличного. Я хотела отступить, но мужчина обхватил мои руки и сжал их в тёплых ладонях, поэтому пришлось замереть. Вот только сердце внезапно заколотилось быстрее. Спокойно, увещевала я себя. Не зачем его так бояться? Хмур рядом, магия не выходит из-под контроля. Всё будет хорошо, Дуняша. Это для вашего же блага, проникновенно сказал Уме, и в груди ёкнуло. Почему же эта упрямая мышца не слушается? Так-так, решила я. Тело мне досталось молодое, а проблемы с сердцем остались старые. Так как, карвалола в этом мире нет, надо сделать местный аналог. Что там в составе? Валериана, мята и ещё что-то Оставаться в том доме опасно. Продолжал успокаивать Уме. Вы правы, нашествие крыс не могло случиться ни с того, ни с сего, не говоря уже о поступившей вовремя жалобе и краже денег. Нужно тщательно всё расследовать, выявить преступника и покарать. Когда он произносил последнее слово, в голосе мужчины зазвенел металл. Тот, к которому прилипаешь в сильный мороз, если осмелишься прикоснуться чем-то тёплым и влажным. От одной мысли кровь будто в будто огонь превратилась и лавой потекла по венам, к щекам прилил нестерпимый жар. Меня он тоже покарает, если выведет на чистую воду, подумала с ужасом, глядя на твёрдые, красиво очерченные губы Савери. Поэтому, продолжил градоначальник, предлагаю вам пожить у меня. Что? Наверное, перепуганное изумление отразилось у меня на лице, потому что Мужчина едва не улыбнулся, глаза его весело заблестели, в уголках собрались лучики морщинок, но губы остались неподвижными. Видимо, мышцы были не приспособлены к таким ужимкам. Я опустила голову, пряча объявший меня ужас. «Мы не можем жить в одном доме!» – пролепетало едва слышно, иначе он точно поймает меня на горячем. проколюсь, как штирлец цветком на подоконнике, и прощай, прибавка к пенсии. О, я понимаю ваше смущение, иронично отозвался он. Но я не предлагал свой дом. Вы можете остановиться в гостевом. Поверьте, никто не посмеет обвинить вас в бесчестии. Я прикусила нижнюю губу, сдерживая рвущееся: "Нет, нельзя. Таким людям не отказывают. Во всяком случае, с ходу не придумав достойного оправдания, а у меня его пока нет. Пока можно сделать вид, что согласна, а потом найти повод не делать этого. Продумав всё, я обречённо кивнула и подняла голову. Спасибо. Вы очень добры. На миг показалось, что глаза Савери вспыхнули алым, и сердце пропустило удар. Не уверена насчёт огненного взгляда, но вот зрачки мужчины точно вытянулись и превратились в щёлочку. как у хмура, когда тот в раскрытое окошко на птичку смотрит, за миг до прыжка. Я повела плечами и отступила еще на шаг, будто ощутив мое напряжение, ум и отвернулся, перестав напоминать хищника, наблюдающего за добычей, и указал на небольшой мешочек у порога. «Это все ваши вещи?» «То, что осталось непогрызенным и чистым», — подтвердила я. «Не густо». Нахмурился Севери и глянул в сторону напольных часов. «Скоро за вами приедет мой слуга. Прикажу ему заехать в лавку госпожи «Зе Парш», чтобы вы приобрели все необходимое на первое время». Сунув руку в карман, он вынул увесистый кошелек, и я отступила. «Не нужно. То есть я благодарю вас, господин Соксхлет, за доброту, но у меня осталось немного денег и гордости». Конечно, многое пропало с котелком, но я ещё вечером отложила часть на покупку продуктов. Овы, блинную приходится закрыть, поэтому я использую эти средства и не обязательно навещать Малену. Нам с девочками вполне подойдут вещи из городской лавки. Он понимающе кивнул, но деньги убирать не спешил. Это вы простите меня, Дуняша, до того, как предлагать деньги. Я должен был пояснить, что даю вам в суду, а не дарю их. Я облегчённо перевела дыхание и улыбнулась Уме. Этот человек, возможно, самый опасный в моём окружении, но самый могущественный и заботливый. Пока он считает меня своей истинной парой, нам с девочками можно быть уверенными в самой лучшей защите. Но сближаться с Савером в мои планы не входило, тем паче становиться содержанкой, поэтому я сделала шаг к мужчине и выхватила кошелёк из его рук. Спасибо, я беру с суду. Под какой процент даёте? Обсудим чуть позже. В его удивительных глазах снова замерцали смешинки. Мой рабочий день начался. Намёк я поняла и с радостью исполнила. Мы поедем к той красиво одетой тёте? Уточнила Майя, когда мы покинули кабинет и пошли вдоль длинной очереди, которая выстроилась к кабинету градоначальника. "Нет, я спрятала улыбку в другое место. Есть у меня одна идея.